11. На задах Луканинского дома, вплотную примыкая к глухой стене, стояла широкая и приземистая пристройка, выкрашенная зеленой краской. Здесь располагалась контора. Отсюда разлетались телеграммы и распоряжения едва ли не на всю Сибирь. Здесь с утра до ночи весело щелкали костяшки на счетах, шуршали деловые бумаги, векселя и кредитки, сновали расторопные приказчики, извинели о тонкое стекло в серебряных подстаканниках чайные ложки. Сам чай, баранки и пироги к чаю подавались всем служащим бесплатно. Со всем этим безостановочно гудящим хозяйством, похожим на улей, с трудолюбивыми пчелами умело управлялся постаревший Агапов. Не так давно он снова обезножил и передвигался теперь на коляске, специально выписанной для него из столицы, а для удобства его разъездов во всей конторе убрали пороги и порожки. Был Агапов самым приближенным человеком Захара Евграфовича. Так повелось еще со времени смерти старшего Луканина. Тогда юный Захар растерялся от множества дел и забот, которые внезапно на него свалились. Был даже момент, когда у него опустились руки, и он уже собирался выставить свое наследство на продажу. Не дозволил Агапов, пристыдил, поругал незлобиво, а затем предложил вовсе неожиданное — подняться с насиженного места и перебраться в Белоярск. Захар, когда услышал это в первый раз от Агапова, только усмехнулся, посчитав, что «старик чудит». Белоярск числился городишком так себе, зачуханный, занюханный и грязи по колено, да и каким он мог быть иным, находясь в самой, что ни на есть глухомани, даже по меркам обширных сибирских краев, а самое главное, стоял на отшибе от тракта. «Ты надо мной не хихикай», — заметив усмешку Захара, спокойно растолковал Агапов. «Я из ума и еще не скоро выживу. Нынче времена иные наступили. Белоярск, ого-го, ого, как загремит!» И действительно, времена в Белоярске наступали горячие. В верховьях реки Талый, на крутом песчаном берегу, который и стоял городишка, получив от этого берега свое название, охочие люди разведали золото. Большое золото. Встрепенулось округа, кинулся народ на поиски неверного счастья, имя которому фарт. Кинулся, как до смерти оголодавший человек кидается на краюху хлеба. Ничего не видит и не слышит. Одно единственное желание все перешибает — утробу набить. Только и разговоров среди деловых людей о шальном и дурном золоте в верховьях талой. «Да ты хоть представляешь, что это такое!» «Золото добывать!» — сердился Захар. «Механизмы, инструменты, рабочие! Какие денжищи сначала вложить надо! А будет отдача или нет? Это еще бабушка надвое сказала. Ты хоть раз видел, как золото добывают? Я не видел. Значит, людей, знающих со стороны звать, доверяться им. А в таком деле с золотом доверия быть не может». — Понимаешь? — Все я понимаю, милый мой Захар Евграфович, — невозмутимо и негромким голосом отвечал ему Агапов. — Парнишка-то я смышленый. Не кипятись, выслушай до конца. Не надо нам никаким боком с золотом связываться. Ну его к лешему, золото. Нам свой промысел надо соблюдать. Сам посуди. От тракта до Белоярска больше сотни верст. Не близёхонька, А чтобы приисков достигнуть, надо еще вверх по речке подняться, до кедрового кряжа. Теперь прикинь, сколько подвод потребуется, чтобы все грузы перевести? Это же одной только жратвы немерено потребуется. Вот где золотое дно на перевозках. «А если пару пароходиков сопроводить, догонять их по речке туда-сюда? Огребемся прибылью!» Расчет Агапова оказался верным. За первый же год на перевозках грузов к золотым приискам Захар Евграфович покрыл все расходы, связанные с переездом на новое место. А на второй год пошла прибыль. Вот уж действительно золотое дно! Быстро и широко развернулся Захар Евграфович. Ему и по сегодняшний день никаких конкурентов не было, а клиенты стояли в очереди. Вот попался навстречу молодой приказчик Евтеев. В руках у него кипа телеграмм, и в каждой просьба. вы государь, будьте любезны поскорее, дабы дело наше не знало простое». — Здравствуйте, здравствуйте, Евтеев! — отозвался Захар Евграфович на приветствие приказчика. — Чего нам пишут? — Да все просят, Захар Евграфович, до снега торопятся грузы перекинуть. — Ну и ладно. А где у нас Агапов? — Да у себя был, в коморке. Позвать его? — Нет, нет, занимайся своим делом. Я сам не заблужусь. В дальнем конце широкого коридора низенькая дверь, ведущая в коморку Агапова. Половина этой каморки занята одним большим столом, на котором аккуратно разложены всяческие бумаги. Лежат счеты и стоят два чернильных прибора. Агапов катается на своей коляске вдоль стола, Пишет, читает, щелкает костяшками счет и постоянно бормочет, напевает себе под нос одну и ту же песню. Ехал на ярмарку ухарь-купец. Он пропивал ее тоненьким дребежащим голоском с первого слова до последнего, а затем начинал сначала. За последнее время, особенно после того, как снова обезножил, Агапов сильно постарел, сморщился лицом, посидел до последней волосинки в бороде и на голове, но глаза оставались живыми и быстрыми. «Как спалось, почевалось, Захар Евграфович!» Агапов аккуратно вытер тряпочкой стальное перо и положил ручку на чернильный прибор, круто развернул коляску так, чтобы видеть перед собой хозяина, и продолжил. «Слышал, слышал, как вчера господа гости куролесили? Знатно! Сам-то чего не пришел?» А чего мне там делать? Плясать не могу, манерам не обучен. Сиди уж, пим дырявый, за печкой и не выглядывай. Вот и получилось. Самые близкие не появились. Ни тебя, ни Ксюши. Ладно, Захарьев графович, не обижайся. Гости погуляли и уехали, а мы-то с тобой остались. Зато я тебе такой важнейший подарок приготовил. — Ну, показывай свой подарок. — А он такой подарок-то, его не покажешь. Про него только рассказать можно. — Тогда рассказывай. Чего тянешь? — Расскажу, расскажу. Только давай выкатимся отсюда, на вольный воздух. — Какие такие секреты? Говори. — Секреты! Ох, секреты! Даже стенам доверить побаиваюсь. Поехали, поехали на воздух, на всякий случай. Агапов выкатился из своей коморки, дверь закрыл на висячий замок, большой ключ на засаленной веревочке повесил себе на шею и покатил к выходу, ловко двигая руками колеса коляски. Захар Евграфович молча последовал за ним. Недалеко от конторы стояла беседка. Над ней высился могучий разлапистый кедр, щедро усыпанный в этом году шишками. Иные из них, перезрев, падали и глухо тюкались в землю. «Куда Якимыч смотрит? Собрать бы урожай надо! Пропадает!» — сетовал Агапов, задирая голову вверх и оглядывая кедр. «Да я не велел! Пусть кедровкам на корм останется! Зима длинная!» «Святое дело! Божьим птицам на прокорм! Святое дело!» «Слушай, старый, ты для чего меня звал? Про шишки спрашивать?» «След Цезаря отыскался. Вот тебе новость, вот тебе секрет, и вот тебе подарок». «Где?» встрепенулся захар евграфович и так круто развернулся на каблуках что вывернул с корнями пожухлую траву да ты присядь захар евграфович присядь в одно слово не уместишь долго надо рассказывать чего кота за хвост тянешь говори говорю По порядку, докатился до меня слушок, что объявился у нас в ночлежном доме у Дубовых мужичонка один из беглых, при золотишке. И начал он, как водится, поленище загибать. Крепко закуролесил, две недели не просыхал, а в пьяном виде рассказывал, будто бы побывал он за кедровым кряжем, а там будто бы староверы проживают». И там же, за кедровым кряжем, Цезарь со своими людишками обосновался. — Ты чего несешь? — едва не закричал Захар Евграфович. — За кедровый кряж, всем известно, пробиться невозможно. Гиблое место. Сколько народу сгинуло, и никто одолеть не мог. Ладно, твой беглый с перепою сказки рассказывает, — «А ты с какого рожна их повторяешь?» «А откуда он про Цезаря с его людишками проведал?» Захар Евграфович замолчал, словно споткнулся. Агапов же будто куделю скручивал потянул дальше дребежащим своим голоском Спорить с тобой, Захар Евграфович, не собираюсь, а только сомнение меня одолевает. За кедровый кряж не пробиться, а мужичонка откуда вылупился? Ветром с горы надуло. Достав его сюда и спросим. Только мужичонки твоего, как я понимаю, давно уж след простыл. Да был ли он — Был, был, это я тебе верно говорю. А вот доставить его сюда правильно толкуешь. В сей момент не могу. А что следа касаемо, не простынет. Сегодня вечерком наведуюсь к Дубовым. В точности разузнаю. Все следы разыщем, вот увидишь. Будет Цезарь у нас в руках трепыхаться. Будет. Хоть из-за кедрового кряжа достанем, хоть из-под земли. Ну-ну, Захар Евграфович круто развернулся и скорым шагом пошел прочь от беседки. Кулаки у него были крепко сжаты. Сквозь зубы он чуть слышно шептал. — Цезарь, Цезарь, где же тебя отыскать, вражина?